Ашьяно. В знойный августовский день слезли мы на станции Ашьяно, чтобы ехать отсюда на лошади в Монте-Оливетто-Маджоре. У нас едва хватило времени пообедать в деревенской гостинице и заглянуть в некоторые церкви Ашьяно ради хранимых ими старых сьенцев. Густой слой пыли устилал улицы городка. Вазы, запряженные валами, тяжко тащились по ним, скрипя колесами, В раскаленный полдень белело все — розовые стены домов, известковая пыль и видимый сквозь нее диск солнца и самое небо. Когда сторож отворил дверь, колледжаты, как туску и бледен, показался после этого блеска, золотой полептих, соседтый. ты. Из старых сенских мастеров сосед оказался новейшим по времени его открытия. Долгое время был он затерян среди других живописцев сиенского Кватрученто, и отчетливое его существование началось лишь лет 12 тому назад, после работы Бернсона о сиенском художнике францисканской легенды. Но, выйдя из скрывавшей его тени, Сосетто сразу сделался одним из любимцев всех любителей примитивов. Велика нежность и поэтичность его композиции, прелестен всегда его цвет, сочетающий тускловатое золото и голубовато пепельной краски. В «Оссерванце» под есть превосходная его вещь, но, пожалуй, еще лучше того, это большая икона Вашьяна. Ее сюжет «Рождество Богородицы» всегда был одним из привлекательнейших иконных сюжетов. Русским иконописцам давал он возможность выказать особую нарядность красок и умозрительных византийцев склонял к подробностям человеческих чувств и человеческих нравов. В итальянце все это соединилось с чисто готической женственностью и лиризмом средневекового певца. Лилейность этих склоненных профилей, золотистость этих светлых волос, нечто от цветка, выросшего во рву замка, и от саната Петрарки, прозвучавшего под нервюрами сводов. Такова доля Запада в этом создании старой сиены, стоявшей на грани двух миров. Сосетта не был, однако, современником Петрарки, заснувшим на столетии и растерянно пробудившимся тогда, когда уже успела взрасти искусство флорентийского кватрученту. Если он был, как и все почти сиенцы, отстающим, то в одном отношении прикосновений он был и к величайшим новаторствам. В обширном труде Вентури вновь поднят интересный вопрос о происхождении искусства Пьера доля Франческо, определившегося судьбу живописи XV века по всей Италии. Традиция, выводившая Пьеру от неясного Доменику Венециану, отчасти показалась Вентури сомнительной и недоказуемой. Более естественный переход к прекрасному свету и цвету картин Пьеро Вентури заметил у некоторых сиенцев, которые побывали на родине его в Борго-Сан-Сиполькро или в Перуджи, где работал он в молодости и были, может быть, его первыми учителями. Эти сиенцы доменику Ди Бартоло и еще очень пока таинственный сосетта Когда смотришь на пепельную светлость и глубизну ашьянского плептиха, Предположение Вентуре кажется правдоподобным, и если тускла и угашена икона сиенского мастера, то это от того, что время не очень пощадило ее, еще от того, что ослепителен сегодняшний день за приоткрытой кожаной завесой деревенской церкви. Бывают моменты, когда ничто, созданное рукой человека, не может сравниться или стать рядом с могучим явлением сил природы. Мы возвращались из колледжиаты в сплошном сверкании, объявшем землю и небо. Мы поспешили укрыться от него в прохладной комнате гостиницы, где ждал нас обед. Над дверью, открытый на балкон, свисали тяжелые грозди винограда, сожженные солнцем ломкие листья и крупные черные, просвечивающие багрянцем ягоды. В первозданной красоте всех этих форм и всех этих красок Лозы ее плодов и листьев была та сила, которая рождает эпос и мифы. Нам оставалось глядеть, преклоняться, вновь глядеть и невольно отводить взор, как если бы глянула нам в лицо улыбка сельских богов. Монте Оливетто Мы приближались к великому бенедиктинскому монастырю Монте Аливетто. После бесплодных, изъеденных оврагами меловых склонов и осопи, показались группы растительности, сады, рощи, поднялись старые черные кипарисы, расступились вокруг монастырской дороги сосны. Их мягкие иглы, устилавшие землю, запах хвои, сквозная тень, скрип верхушек и крик иволги напомнили русские монастырские леса. И в самом виде монте в стене его и воротах, в непоказной хозяйственности его построек, было нечто извечно монастырское, одинаковое для Востока, для Запада, для России для Италии. В бурные времена истории было, вероятно, что-то глубоко волновавшее лучшие души в идее монастыря, обители, града Божия, отделенного стеной и каменной, и нерукотворной от неправды и суеты человеческих городов. Миновали ли навсегда эти бурные времена, и вместе с ними отошла ли навсегда прошлая монастырская идея? Было бы неосторожно в том, Напротив, многое указывает, что и этому созданию древнего мира, как всем другим, еще предстоит какой-то новый рассвет. Разве не ощущается подчас в современной жизни некая пустота, некий пробел, не заполненный возможностями, подобными тем, которые когда-то открывал монастырь? Разве не приняла жизненная борьба еще более отталкивающих, чем в древности формы, разве среди нас нет утомленных ею, изведавших всю горечь ее и познавших всю ее тщету? Едва ли среди философов, поэтов, художников и мечтателей нашего века найдется хотя бы один, который не чувствовал бы своей принадлежности к неназванному пока ордену и не спешил бы при всякой возможности уйти в келью несуществующего пока монастыря очень похоже на истину, что такой орден и такой монастырь осуществятся в грядущих обителях людей искусства и мысли. Новое пустынно-жительство будет, разумеется, отстоять весьма далеко от подвижничеств Фиваиды. Но монастырь и не предполагает непременно героических подвигов и чудес аскетизма. Можно представить себе будущее убежище, скорее подобным этому монт с его садами, полями и виноградниками с его поместительными хранилищами зерна и погребами вин, с его обширными колоннадами солнечных дворов, расписанных фресками, с его прохладной библиотекой, приветливой трапезной и отдельной студией, отдельной спальней для каждого брата. Такой монастырь аристократичен по существу, как аристократичный монте принимавший лишь членов благородных фамилий. Бернардо Толомей, принадлежавший к древнейшему роду Сиены, основал Монте Оливетто Маджоре в XIV веке. жизнеописание его повествует о всяческих успехах и достижениях его молодости. В 16 лет он приобрел звание доктора философии и права, как гражданского, так и канонического. Честолюбивый отец выхлопотал для него титул «Рыцаря империи», и принятие этого титула молодым Толомеей сопровождалось многодневными и блестящими празднествами на улицах Сиены, где танцы сменялись турнирами и турниры-танцами, пока новый рыцарь не опоясался мечом и не надел шпоры в стенах мраморного дома. Этот триумф, как сообщают биографы, несколько вскружил голову будущему святому. Из всех профессий, открытых перед ним, он избрал, впрочем, спермомирную профессию юриста. Он преподавал право и занимался государственными делами, сделавшись впоследствии вождем одной из политических партий. Жизнеописатель его рассказывает даже, что он желал захватить в свои руки всю власть в республике. Когда ему исполнилось 40 лет, Бернардо Толомей был внезапно поражен слепотой скрывший от него соблазны внешнего мира и открывший ему радости мира внутреннего, он обратился с молитвой к Богоматери, прося возвратить ему зрение и давая обед иной жизни. Молитва его была услышана, и Бернардо Толомей мог снова вступить в переполненную слушателями аудиторию и взойти на кафедру, но после долгого и напряженного молчания он произнес только единственный текст — грозной книги «Суета-сует» и «Всяческая суета». Вскоре после того, сопровождаемый двумя друзьями из благородных фамилий Сиены, он удалился в пустынную местность, где ныне стоит монте Оливетто. Начало обители было положено теми ямами в мягкой скале, которые вырыли собственными руками Бернардо Толомея и его последователей. К ним вскоре присоединились другие, и усердным трудом этой кучки людей пустыня была превращена в цветущий оазис. Монастырская усадьба возникла еще до кончины основателя, последовавшей в 1349 году, но в первые годы она не имела, разумеется, того внушительного вида, какой является сейчас. Как трудолюбивые муравьи... А левитанские монахи год от года и десятилетия от десятилетия умножали, расширяли и украшали свои сооружения. К концу XV века монастырь приобрел тот характер солидного благоустройства и довольства, который, несмотря на нынешнее упразднение и запустение, делает его более похожим на какой-то учено-хозяйственный институт, чем на жилище борющихся с собой отшельников. Художники разного рода были с ранних пор привлечены к украшению Монто-Льветто-Маджоре. Недурной живописью расписано зала капитула и рефекторий, а в церкви и в библиотеке знаменитый фра Джованни да де Верона делал восхитительнейшей интарсии. Но не ради этого посещают путешественники секуляризованный монастырь. Большой киостро его Содержит один из грандиознейших фресковых циклов Италии, начатый Синьорелли, оконченный садомой. Случайно соединилось здесь, конечно, эти два имени, не имеющих ничего общего друг с друга. Сеньорелли был приглашен оливитанскими монахами в расцвете славы и таланта. В 1497 году, привлеченный апокалипсисом Орвьетского собора, он бросил работу, не окончив ее. Восемь фресок его остались на стенах Гранде собора, изображающие различные эпизоды из жизни святого Бенедикта. Они сильно пострадали от времени и местами от реставрации, и все же принадлежат к лучшему, что оставил нам прекрасный мастер. Не связанный здесь с темой так, как Варвето, арвето дал волю свободным своим впечатлениям жизни, краски, движения. С особенным удовольствием предался он под предлогом изображения полчищ, татилы, связанного с легендой о святом Бенедикте, живописанию разноплеменных наемников, составлявших войска какого-нибудь современного ему кондотьера. Чисто похудожнически Синьорелли был упоен краской и жестом военного лагеря кватроченто. Какие головы, какие наряды, какие фантастические и правдивые вместе с тем пейзажи недр Италии. Разноцветность военных одежд особенно пленяла художника, и с явно ощущаемой радостью писал он полосатые камзолы и в яркие лоскутии одетые ноги своих героев, то старых и беспощадно лукавых, то полных грубой и жестокой силы, то любующихся своей молодостью и высокомерной элегантностью. Он никогда вообще не боялся резкости краски. Здесь же, в трех сценах, Тотилы прямо бьет нас всей этой варварской пестротой. И далекие от того, чтобы ей ужаснуться, мы ему рукоплещем. В другой сцене, иллюстративное содержание которое ничтожно, Синьорелли выказал себя удивительным живописцем натурального. В комнате деревенской гостиницы за деревянным потолком и очагом в форме камина обедают два белых монаха за уставленным яствами столом. Мальчик и две девушки прислуживают им. Одна несет блюдо, другая наливает вино. Хозяйка поднимается кверху по внутренней лестнице, отдавая приказание третьей служанке, и в открытую дверь, на пороге которой дожидается слуга приезжих, врывается солнце. Встретить такую сцену в творчестве одного из величайших мастеров, Кватро Ченто, — это ли не подарок? И я не знаю, что в ней милее. Живость ли воспоминания о прохладной в летние дни деревенской гостиницы, подлинность солнца в открытой двери, движение служанки, наливающей вино, и такой верной натуре во всем, в каждой складке своего подотнутого платья, или, может быть, певучей грацией другой женской фигуры, далеко вознесенной над простым жизненным наблюдением и столь же сладостно изгибающейся в угоду античным ритмам, как самые ритмические из фигур Батичелли. Садома продолжил и закончил цикл начатый Синьорелли и написал на стенах Монте-Оливетто вообще лучшее из всего, что ему удавалось написать. Кто не взлюбил этого мастера за приторность многих его вещей и за бесстыдный эклектизм, каждой из них пусть воздержится все-таки от окончательного суждения, пока не побывает в Оливетанском монастыре. Содома начал работать здесь, когда ему было 28 лет, и нет ничего более молодого, чем заразительной кипучая веселость и безудержная нарядность этих фресок. Пусть очаровательная женщин, в таком странном для монастыря изобилии, являющихся на стенах Кеостро Гранде, у кого-то ловко заимствована, она не менее действительно от этого. Пусть никакого содержания, ни спиритуального, ни формального, нет в этих композициях, бессвязные эпизоды их так праздничны, так хороши каким-то блестящим артистическим легкомыслием, что мы должны позабыть перед ними о всех строгостях художественной критики. Для Садомы блестящим временем были эти первые годы его в Сиенской области. Вазари рассказывает, как удивлял он граждан Сиены своим щегольством, своей расточительностью, своими причудами. Он держал в своем доме целый зверинец – в котором в Азаре помнит белок, обезьян, пони, бурсука, редких кур, индийских голубей и еще множество всяких других зверей и птиц. Помнит он и ученого ворона, который отзывался на стук в дверь голосом хозяина, к удивлению добрых людей и радости мальчишек. Садома был, кроме того, искуснейшим наездником и однажды взял приз в скачке на кампу де сиена являвшийся прообразом нынешнего палео. Он носил роскошное платье, парчевые камзолы и плащи, шитые золотом, и пышные головные уборы, и золотые цепи вокруг шеи, и прочие побрякушки, приличествующие только шутам и комедиантам. И невзлюбивший Содому в Азаре, объясняя странное «ном де гуэрре» художника прозвище, спешит рассказать о грехах его далеко не столь простительных, как щегольство и чудачество. Но Садоме, каким он изобразил себя на фресках Монтельветто, не простим ли мы всех его прегрешений, даже если то были прегрешения против нравственности? В сцене какого-то маленького чуда видим мы юношу с обольстительным лицом, с разрезом губ взглядом глаз леонардовских женщин, с изощренной прической, спадающей из-под артистического берета на золотом шитый плащ, со зверьками и птицами, всюду сопровождавшими своего хозяина по рассказу в Азаре. И, глядя на добрых белых монахов, населяющих соседние фрески, монахов, среди которых пять лет жил и работал художник, потешая и развлекая их так, что аливитанские отцы прозвали его Матачо, научимся быть снисходительными, как они. И полюбим весь этот эпизод Содомы в живописной эпопее Италии, как любим ее новеллы.